БУФЕТ Вопреки маминым ожиданиям, работа в парламентском буфете оказалась далеко не простой, ибо требовала дипломатических навыков в общении с депутатами. День-деньской народные избранники, источавшие запах табака и немытого тела, туда-сюда шастали и требовали кофе с пирожными, редко демонстрируя хоть какое-то знакомство с хорошими манерами. Одни заигрывали с официантками, не рассчитывая на большее, другие рассчитывали и злились, получая отлуп. Ходили истории о девушках, которые уступали домогательствам, но были уволены за то, что приелись соблазнителем, и о тех, кого изгоняли за отказ от непристойного предложения. В общем, если депутат на кого-то положит глаз, жертву ждала одна дорога в очередь за пособием по безработице. В то время в депутатском корпусе были четыре женщины, которых мама прозвала «Может быть» Мэри Рейнольдс от округа Слай Мэри Райан от Типперери, Бриджит Редмонд от Оттерфорда и Бриджит Райс от Монагана. Жуткие стервы, они, рассказывали, мать, официанток, чтобы какой-нибудь депутат не попросил вскипятить чайник или пришить пуговицу к рубашке, спутав их с работницами. Премьер-министр Иммон Валера в буфете появлялся редко, миссис Хеннесси сама носила ему чай в кабинет, но случалось, заглядывал в дверь, если кого-то разыскивал, или иногда подсаживался к какому-нибудь скамеечнику, чтобы выведать настроение в партии. Примечание Иммон Валера, 1882-1975 годы, лидер борьбы за независимость Ирландии, автор ирландской конституции, первый премьер-министр независимой Ирландии конец примечания. Высокий, худой и на вид слегка бестолковый он был самовежливость и снискал безграничную признательность матери, однажды сделав выговор молодому министру, который подозвал ее щелчком пальцев. Другие официантки маме очень сочувствовали. Девушка, которой только что стукнуло семнадцать, и у которой вымышленный муж погиб на только-только закончившейся войне, а вполне реальный ребенок готовился выскочить на белый свет — Вызывало у них восхищение и жалость. «Я слышала, твоя бедная матушка тоже скончалась?» — спросила Лизи, девица старшей матери, когда они вдвоем мыли посуду. «Да, несчастный случай, просто кошмар». «А говорили рак?» «Ну да, в смысле кошмарное несчастье, что она заболела». «Говорят, рак передается по наследству», — сказала Лизе, которая, видимо, была душой любой компании. «Не боишься, что и с тобой такое случится?» Я об этом как-то не задумывалась. Мать замерла с тарелкой в руках. Вот зачем ты сказала? Теперь я вся изведусь. На секунду рассказывала мама, она и впрямь испугалась, но потом облегченно вздохнула, вспомнив, что ее мать, моя бабушка, жива, здорова и живет себе с мужем и шестью безмозглыми сыновьями в двухстах тридцати милях от Дублина.